Изучение понимания бесполезно. Искони с самых давних доцифровых времен человечество воспринимало область коммуникации как всеобщую и в определенном смысле равномерную. Трудности коммуникации на разных естественных языках были всегда, и всегда они были тем или иным способом разрешимы. Коммуникация на то и коммуникация чтобы к какому-никакому взаимопониманию тем или иным способом прийти. Все непросто, но всегда осуществимо. Над равномерностью, непрерывностью, надежностью и скоростью среды передачи сигналов, применяемых в коммуникации, человечество работало много и постоянно. Примерно с этого мы начинали все наши рассуждения в этой аудиокниге. Цифровая информационная среда реализовала эти требования равномерности, непрерывности, надежности и скорости в объеме, в чем-то даже превысившем самые смелые ожидания, и сложилась во всеобщую, но при этом специфически беспредметную область коммуникации ради коммуникации одновременно обо всем и ни о чем». Теперь нам становится очевидным фундаментальное упущение как всех школ, направлений и течений семиотики, так и философских подходов к учению о символах и их интерпретациях, к семиотике прямо не относящихся. Герменевтика, искусство толкования текстов классической древности и интерпретации литературных текстов в силу требований дисциплины расположено скорее приходить к ответам путями в той или иной степени самооправдательными. Поистине великие мыслители, как Уильям Оком или Эдмунд Гуссерль, останавливаются на постановке вопросов и формулировании подходов к их решению, методологически безупречных, но, увы, практически неосуществимых и почти бесполезных. Это фундаментальное упущение состоит в том, что всеобщая область коммуникации рассматривается как равномерное и однородное. Кроме того, все доцифровые учения о символах и их системах неосознанно опираются на то, что всеобщая информационная среда не только уже фактически существует, но и работает идеально. Сам выбор понимания в качестве предмета рассмотрения изначально приковывает всю методологию к единственному благополучному сценарию, что привлекательно, но бесполезно немного по другой причине, когда что-то понятно, что-то и так понятно, и к чему уже все эти изыскания. А с ошибками работать и сложно, и долго, и неинтересно. Но с заблуждениями в качестве общих путей совершения ошибок в крайнем случае можно поразбираться немного. Суровая правда жизни, однако, в том, что ошибки, препятствующие возникновению понимания, всегда реальны, определены и обязаны быть решены там и тогда, где и когда возникли. Цифровая информационная среда реализует протоколы обработки ошибок при передаче сигнала. Пользовательские интерфейсы, обеспечивающие доступ к ресурсам этой среды, реализуют обработку не только успешных, но и ошибочных сценариев. То есть теперь, насколько возможно, автоматизированные средства обработки ошибок у нас есть. Дело только за осмыслением этого инструментария и его применением для создания понимания. То есть уточненный план создания понимания теперь такой. Обрабатываем ошибки, создаем ситуацию безошибочности, из нее предпринимаем попытки понимания. Безошибочность всегда будет частной, ограниченной и фрагментарной, но более и невозможно, и не нужно. Безошибочность не гарантирует понимание, только лишь требуется для него всегда и безусловно. У нас нет задачи приблизиться к методологической безупречности до цифровых исследователей символьных систем, начавших немного не с того, исключительно из лучших побуждений. Но оглядеться в возникшей после обработки ошибок ясности лишним точно не будет.